На другой день в доме Кабановых провожали в дорогу Тихона. Девушка Глаша завязывает последние узлы, укладывает в корзину припасы. За этой работой ее застает странница Феклуша. Милая девушка, все-то ты за работой. Что делаешь, милая? Хозяина в дорогу собирает. Едет куда, свет наш? Едет. Надолго, милая, едет? Нет, не надолго. Ну, скатерть ему дорога. А что, хозяйка-то станет выть, а нет? Уж не знаю, как тебе сказать. Да она у вас воет когда. Не слыхать что-то? Уж больно я люблю, милая девушка, слушать, Коли кто хорошо воет. А, а вы, девушка, за убогой-то присматриваете, Не стенула бы чего. Кто вас разберет? Все вы друг на друга клеплете. Греха-то вы не боитесь. Нельзя, матушка, без греха. В миру живем. А вот что я тебе скажу, милая девушка Вас, простых людей, каждого один враг смущает А к нам, к странным людям К кому шесть, к кому двенадцать приставлено Вот и надо бы на их всех побороть Трудно, милая девушка А чего ж к вам так много? Это, матушка, враг-то из ненависти на нас что жизнь такую праведную ведем. А я, милая девушка, невздорная. За мной этого греха нет. Ох, один грех за мной есть, точно. Я сама знаю, что есть. Сладко поесть люблю. Ну, так что ж Господь по немощи моей посылает? А ты, теклуши далеко ходила? Нет, милая, я по своей немщи далеко не ходила. А слыхать много слыхала. О, о. Говорят, такие страны есть, милая девушка,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 А по-ихнему все напротив. И все судьи у них в их странах тоже все неправедные. О, так имел девушка, и в просьбах пишут. Суди меня, судья неправедной. А то есть еще земля, где все люди... С головами. А чего ж так с песими? За неверность.